Глава седьмая. Налет. Полис встал вместе с первыми лучами Сириуса и отправился умываться. глава после вчерашнего разговора с сержантом немного болела. А каково сейчас Осканицу? Он выпил гораздо больше путешественников. Русич вышел в коридор и тут же повстречался с начальником охраны. Тосконец производил смену постов в вагонах и выглядел довольно бодро. Проходя мимо Храброва, сержант вежливо кивнул головой и, не останавливаясь, двинулся дальше. За Асканийцем следовало пятеро солдат. Часовые стояли в каждом тамбуре и внимательно наблюдали за лесом. Это необходимая мера предосторожности. В последнее время бандиты перестали нападать на поезда, но расслабляться ни в коем случае нельзя. В любой момент ситуация в приграничной зоне может измениться. Перекинув полотенце через специальную планку, олис склонился к умывальнику. Землянин набрал в ладони воду и с наслаждением плеснул ее на лицо. Сознание постепенно прояснялось. Русич решил облиться по пояс и начал расстегивать рубашку. Неожиданно раздался ужасный виск тормозных колодок. Состав дернулся и резко остановился. Удержаться на ногах Храбров не сумел и с силой ударился о ручку двери. Придя в себя, Олесь почувствовал, что разбил левую бровь и кровь заливает щеку. «Проклятие!» — выругался землянин, поднимаясь. Почти тотчас послышалась частая стрельба. Это все объясняло. Из коридора донеслись испуганные крики. Храбров выбежал из туалета и сразу наткнулся на группу солдат. Ночная смена спешила на помощь своим товарищам. Совсем юнцы, многим наверняка нет и двадцати. Русич невольно обратил внимание на побелевшие от страха лица и дрожащие пальцы. Если разбойники ворвутся в вагоны, беды не миновать. Между тем, из купе выскочили Стюарт, Беллаун и Саттон. Причем Крис был в одних трусах. — Что делать? — растерянно воскликнул Вил. Вилл. Закончить Аланец не успел. Пули с дребезгом разбили стекла, прошили пластиковые стены и просвистели над головой воинов. Путешественники невольно рухнули на пол. Патронов, нападавшие, явно не жалели. Улучив момент, Олис подобрался к окну. Увиденное его не обрадовало. Стреляя на скаку, к поезду быстро приближался отряд кавалеристов. Вряд ли не имеющие опыта охранники смогут в них попасть. Пара трупов бандитов не остановит. Да и потери среди солдат наверняка значительно больше. Даже беспорядочный автоматный огонь являлся эффективным средством поражения. Храбров осторожно двинулся к друзьям. Возле центрального купе землянин на мгновение замер. На полу в луже крови лежала знакомая пожилая женщина. Пули попали бедняжки точно в грудь. Рядом, стоя на коленях, от отчаяния и горя рыдал ее муж. Крики и вопли за окном раздавались все громче и громче. Налетчики шли на штурм состава. Нужно было действовать. Промедление грозило гибелью. «Карс, Олан, Рона и Вилла остаются здесь», — скомандовал Русич. «Необходимо отсечь разбойников от вагонов». Они слишком вольготно себя чувствуют. Мы пойдем в переднюю часть поезда. Охрана состав не удержит. Линда, ты занимаешься ранеными. Их сегодня будет немало. Спорить с Олесем никто не стал. Воины ползком добрались до сумок и начали передавать друг другу оружие. Через пару минут сквозь разбитые окна путешественники открыли огонь по наступавшим тосконцам. Привыкшие к безнаказанности всадники снизили скорость и тут же за это поплатились. Трое бандитов вылетели из седел. Продолжая скачку, лошади волочили мертвые тела по земле. Внезапно наступило странное затишье. Впрочем, объяснялось оно довольно просто. Первые бандиты уже ворвались в вагоны, и преступники прекратили стрельбу, боясь задеть своих. В 300 метрах от железной дороги на невысоком холме расположился еще один отряд кавалеристов, насчитывающий полтора десятка бойцов. Это последний резерв главаря. Главные силы давно брошены в бой. Выстрелы теперь звучали внутри поезда. Налетчики безжалостно добивали уцелевших солдат охраны. Действовали мерзавцы очень умело. Банда не стала распылять силы, и ударила в центр состава. Мобильные группы захватили пятый и шестой вагон, а оттуда двинулись в противоположные стороны. Часть разбойников обогнула поезд и отрезала пассажиров от леса. Пытавшихся бежать людей, негодяи расстреливали из карабинов. Два убитых проводника распластались в траве недалеко от насыпи. Тем временем в вагонах творился сущий ад. Рассверепевшие мутанты жестоко избивали мужчин, срывали с женщин драгоценности, пинали ногами детей и стариков. Выполняя намеченный план, налетчики выгоняли пленников в открытое поле. Сопротивление охраны больше походило на агонию. Храбров вышел в тамбур и сразу увидел двух солдат. Один сидел у стены с залитым кровью лицом, второй судорожно пытался его перебинтовать. Заметив чужаков, Асконец с дрожащими руками схватил автомат. «Спокойно», — произнес Русич, — «мы свои и идем вам на помощь». Вряд ли парень понял смысл сказанных слов, но оружие опустил. Тасконец находился в шоковом состоянии. Приблизившись к молодому человеку, Салан резко ударила беднягу по щеке. «К бою, солдат!» — выкрикнула Аланка. «Прикрывай меня!» Приказной тон Линды привел осканица в чувство. Он рванулся к окну и сразу выстрелил. Разумеется, в пустоту, но это хоть какое-то действие. Путешественники тотчас сдвинулись дальше. Пассажиры одиннадцатого вагона лежали на полу. Во втором купе плакал маленький ребенок, в четвертом стонал раненый, но помочь им никто не решался. Испуганно глядя на воинов, люди торопливо отползали в сторону. Не обращая внимания на тосконцев, земляне упорно шли к центральной части состава. Солдат в тамбуре, довольно спокойно, тщательно прицеливаясь, ввел огонь по редким всадникам. Посмотрев на незнакомцев, охранник с равнодушным видом передернул затвор карабина и снова нажал на курок. «Молодец», — похвалил парня Аята, — «но будь осторожней. Противник может появиться и сзади». Знаю ответила с конец, не оборачиваясь. «Но в этом случае у меня все равно нет шансов. Так чего дергаться?» Неожиданно на крыше раздались учащенные шаги. «Вот гады!» — выругался Пол. «Хотят зайти нашим в тыл!» «Я сниму их!» — откликнулся Жак и открыл западную дверь. В тот же миг длинная очередь хлестанула по вагону. Француз поспешно отпрянул назад. «Сволочи!» выдохнул Декриньян. «Все предусмотрели?» «Придется рискнуть», усмехнулся Крис. «Если что, позаботьтесь о Николь». Недолго думая, англичанин разбежался и, резко оттолкнувшись от пола, выпрыгнул из поезда. Тотчас ударили два или три автомата. Однако бандиты чуть опоздали и промахнулись. Саттон скатился по насыпи и быстро отполз за спасительный холм. Местность была совершенно открытой и хорошо просматривалась. Примерно в 50 метрах от шестого вагона стояли четыре налетчика и внимательно следили за составом. Они настолько обнаглели, что даже не пытались прятаться. Бой заканчивался и можно немного расслабиться. Наверное мерзавцы уже думали о богатой добыче и предстоящей резне, а за ошибки, как известно, приходится платить. Выждав паузу, Крис встал на одно колено и на отсекая по 2-3 патрона, дал шесть очередей. Стрелял англичанин неплохо, и разбойники без криков и воплей повалились на землю. Сатан повернулся к друзьям и махнул рукой. Путь свободен! Жак сразу рванулся наверх. К сожалению, два роксара бежавших по крыше заметили Криса. Залп из карабинов застал англичанина врасплох. Одна из пуль попала ему в бедро. В следующее мгновение Декреньян срезал из автомата обоих мутантов. Согнувшись пополам, бандиты грохнулись вниз. Тут же над головой француза просвистела пуля. Видимо, кто-то из первой четверки все-таки уцелел. «Этого я возьму на себя!» — воскликнул Сатан. «Держи под контролем крышу!» Маркиз забрался на вагон и распластался по поверхности. Теперь он был недосягаем для налетчика. Между тем, Крис пополз навстречу противнику. Рана сильно кровоточила, но англичанин умел терпеть боль. Увидеть его в густой траве разбойник не мог, но на всякий случай землянин сделал крюк и выдвинулся к опасному месту со стороны леса. Вскоре Саттон услышал учащенное дыхание и тихие ругательства. Крис осторожно приподнялся и увидел лежащего на боку мутанта. Судя по описанию сержанта, тосконец принадлежал к племени Шорки. На правом плече бандита расплылось огромное красное пятно. Пуля угодила в кость и сейчас доставляла налетчику необычайную боль. Направив автомат на мутанта, Англичанин жестко произнес «Брось оружие и без шуток. Ты знаешь, я не промахнусь. Разнесу голову в клочья. Сдаюсь», — поспешно вымолвила с конец, кидая карабин в траву. Сатан приблизился к шорке и стукнул его прикладом по затылку. Разбойник рухнул на землю, а Крис похромал к валяющимся неподалеку телам. Следовало убедиться в том, что тосконцы мертвы. А то вдруг еще один негодяй придет в себя. Два человека уже не дышали, а вот Роксер оказался живучим. Пуля попала ему в шею, перебила артерию, но мутант не сдавался. Захлебываясь кровью, он судорожно старался закрыть рану. Чтобы прекратить мучение асконица, англичанин выстрелил бандиту в сердце. Бедняга дернулся и замер. Не упуская из виду саттана, Декриньян медленно полз по крыше. Очень скоро маркиз понял преимущество своего положения. Нападения сверху на налетчики не ожидали, ведь там должны были находиться роксеры. Центральная часть состава полностью принадлежала преступникам. Разбойники выгнали пассажиров из вагонов и занялись грабежом. Именно в этот момент Кроусал вместе с резервом направился к поезду. Редкие выстрелы Тонга абсолютно не беспокоили. Еще пять минут, и его бойцы окончательно расправятся с охраной. Главарь разбойников торжествовал. Одержанная победа позволит кроусулу выплеснуть накопившуюся ярость. Месть бывшего офицера будет ужасной. Когда егеря подойдут к составу, их охватит ужас. Сотни раскромсанных, расчлененных трупов. К черту великодушие! тонк не пощадит никого. До железной дороги осталось метров 150. Неожиданно вокруг стало происходить что-то необъяснимое. Вскрикнул телохранитель, вылетел из седла Роксер, схватился за голову Бракс. Плотный огонь из двух последних вагонов буквально выкашивал бандитов. Отряд таял на глазах. Раненые лошади с диким ржанием валились на землю. Ломая шеи и себе, и всаднику. Без сомнения стреляли профессионалы. Они подпустили налетчиков на убойное расстояние и без жалости разряжали один магазин за другим. Кроусолу ничего не оставалось, как отступить. Потеряв семерых бойцов, резерв отошел на исходную позицию. Отчаянно ругаясь, Тонг взялся за бинокль. На первый взгляд операция проходила точно по плану. Возле средних вагонов толпились пассажиры, а рядом с ними находились роксеры. Но это лишь локальный успех. Засевший на крыше чужак полностью контролировал окрестности. В нужный момент мерзавец наверняка вступит в схватку. Впрочем, он и сейчас не бездействовал. Стоило шорки залезть наверх, как бедняга тут же получил пулю. Нелепо взмахнув руками, мутант упал на насыпь. Ждать развития событий главарь больше не мог. кроусов решил атаковать заднюю часть состава с другой стороны. «За мной!» — скомандовал Тонг и пришпорил коня. Всадники галопом двинулись на юг. По обороняющихся сразу значительно сократился угол обстрела. Вести прицельный огонь враг был не в состоянии. Сделав крюк, бандиты подъехали к паровозу. На поднушке стоял один из ближайших помощников кроусала «Как успехи, Ярк?» — спросил главарь. «Отлично!» — усмехнулся налетчик. «Мы прикончили машинистов, кочегаров и двух молокососов-охранников». Негодяй показал на окровавленные трупы солдат. Разбойники отрубили несчастным головы и насадили на заостренные колья. «Шутник!» — снисходительно вымолвил Тонг. «Скажи лучше, почему из первых вагонов до сих пор доносятся выстрелы?» «Там какая-то сволочь сумела организовать оборону», — ответил бандит. «Мы убиваем охранника, его место занимает кто-то из пассажиров. А патронов у них много». «Попытайтесь зайти со стороны леса», — приказал Кроусов. «Поздно», — отрицательно покачал головой Йорк. «Группа Ликса уничтожена». Теперь на ее месте расположился снайпер. Бьет гад без промаха. Вон торчат ноги Бреда. Главарь перевел взгляд на рельсы и увидел за колесом чьи-то сапоги. Неподалеку валялся мертвый Роксер. На секунду тосконец растерялся. Он еще не до конца понимал ситуацию, но чувствовал, что тщательно продуманный план летит ко всем чертям. В бой вступили силы, о которых Тонк ничего не знал. Однако сдаваться Кроусел не собирался. Инициатива пока в его руках. «Чего вы ждете?» — повысил голос главарь. И «Сейчас в тылохране должны ударить шорки и роксоры», — пояснил помощник. «Мутанты идут по вагонам, и им гораздо проще. Как только завяжется драка, мы атакуем врага сразу с трех тамбуров». Лишь сейчас Асканиец заметил семерых разбойников, укрывшихся за колесами и периодически стрелявших в двери и стены вагонов. Оттуда налетчикам отвечали беспорядочным огнем. Попытка ускорить события приведет к тяжелым и ненужным потерям. Тонг спешился и неторопливо двинулся вдоль состава. Ему то и дело приходилось пригибаться, но рисковал Кроусал вполне осознанно. Что-то явно шло не так. Бой разгорался с новой силой.